«Соу» на кольцевую автостраду. С каждым разом он говорил все медленнее убежденный, что если произносить фразы медленно, то будет понятней. Было видно, что Асия ему нравится.